Глава 13. На следующее утро я просыпаюсь от нервной дрожи. Вечером предстоит продемонстрировать кулинарные способности. Это моя работа, в которой на меня вполне можно положиться. В море пока беззаботно плавает рыба, блаженно не ведая, что ей суждено стать главным блюдом на ужине Стелла. Время, проведенное в Метоне, вновь пробудило у меня интерес к кулинарии. И я записывала рецепты, крохи вдохновения от всей еды, которую пробовала. Мне бы еще найти кондитера и поучиться, потому что апельсиновый пирог выше всех похвал, такого я в жизни не ела. Я сижу с блокнотом на террасе и набрасываю варианты блюд на ужин. Я пойду в магазин Марии Василио, как только оторву взгляд от захватывающего пейзажа, который неизменно чарует, в нем всегда находишь что-то новое. Оттенки моря, облака, которые катятся с гор и растворяются в глубоком синем небе. Величественные скалы, кажется, шепчут истории от призраков-путешественников прошлого. Вот лодка огибает мыс, но она слишком далеко, чтобы определить, Тео ли это. Откинувшись на спинку стула, я представляю, как Тео на палубе, погружённый в работу, ловкими пальцами распутывает сети, сильными руками тянет их из воды. На телефоне сообщение. Как будто Вселенная отвечает на мои мечты. Это он. Тео. Софи, я в море. Сегодня принесу барбонья. До встречи. Желаю хорошего дня. Те. Чёрт, что такое барбонья? Поисковик спешит на помощь. Барабулька. Должно быть вкусно. Я просматриваю рецепты, как ее приготовить, и выбираю традиционный — Слегка присыпать мукой и обжарить на сковороде. Быстро, просто и вкусно. С ужином определилась. А теперь за покупками. Я хватаю сумку и, надев сандалии и спинки, спускаюсь с холма в магазин. Теплый легкий ветерок нежно ласкает оливковые деревья и доносит сладкий запах тимьяна и вездесущего орегана. Воздух пропитан пряными травами, и неудивительно, что мысли о еде так и лезут в голову. Свернув за угол, озабоченная мыслями об ужине, я почти сталкиваюсь с Селеной и, уронив сумку, наклоняюсь за ней. «Ой, извините, Селена! Калимера!» и выпрямляюсь с самой лучезарной улыбкой. Ледяное выражение ее лица не меняется. «Было доброе. Будьте осторожнее!» Ее резкие слова повисают в воздухе. Она поднимает голову и уходит. Стараясь не обращать внимания на ее резкие манеры и не портить себе радужное настроение, иду дальше. Однако оглядываюсь, не поразят ли меня кинжалы буквально или иносказательно. Но Селена спешит по своим делам. Ступив в прохладу магазина с кондиционером, я достаю листочек из блокнота со списком самого необходимого. Обходя пустой магазин, кладу в корзину свежие продукты, местные сыры и вино. Я замечаю ароматические чайные свечи. Они пахнут корицей, которая всегда напоминает мне о Рождестве и детстве. С начала декабря и по 12 ночь с 5 на 6 января в доме царил праздник украшений и ароматов. Апельсины, гвоздика и специи. Мама варила глинтвейн для коктейльных вечеринок и подогревала яблочный сок для нас сташей, чтобы мы чувствовали себя взрослыми. Как грустно от того, что мама больше никогда не увидит Рождества, мы не обменяемся подарками или открытками. После ее смерти поверенный передал мне завернутую коробку с прикрепленной открыткой. Прочитав слова, которые она написала, прощаясь со мной, и хайку японского поэта Басё, я не смогла открыть подарочную коробку и спрятала ее на потом, когда почувствую себя сильнее. И вспомнила о ней только сейчас. Надо достать ее, когда вернусь в Лондон. Она хотела, чтобы я получила послание. Представьте, я тут вся в поисках, а картина, аккуратно сложенная, лежит себе там. Я улыбаюсь нелепости своего воображения. Да такого просто не может быть. Коробка небольшая. Что же интересно внутри? Пронзительные строки Хайко, написанные на открытке ее рукой, разбили мне сердце. Она знала, что это будут ее последние слова, которые я прочту, показывая мне, что в конце жизни она обрела покой и нашла свое место в мире. По-своему успокаивает, что с ней все будет в порядке. «Прохладу эту своим жилищем сделав, так лечь отрадно». Мацу Бассе, По тропинкам севера. Перевод с японского В. Марковой. С тех пор слова стихотворения запали мне в душу, эхом отзываясь в голове, когда я борюсь с горем. Поставив упаковку чайных свечек на полку, я выбираю три большие свечи с запахом лимонного сорга, и на глаза наворачиваются слезы. От звука разбитого стекла я вздрагиваю. На другой стороне магазина с полки падает бутылка и разбивается. Из задней комнаты появляется Мария Васильев. «Ах!» Она в отчаянии поднимает руки в воздух и крестится, заметив меня, улыбается и кивает. Я чувствую, как во мне растет страх. «Миссис Василиу, не знаю, как...» Я не договариваю. Она поднимает руку и указывает на меня. Воздух меняется и, кажется, потрескивает от потустороннего заряда. Вихревой аромат корицы из воспоминаний переходит в настоящее, окружая меня и обволакивая. Она показывает на разбитое стекло. С духами такое бывает. Ну вот, снова здорово. С одной стороны, я заинтригована, кого или что она видит, а с другой, ни сил, ни нервов не хватает. Сердце такое уязвимое. Она идет ко мне вялой походкой и лезет в карман, холодной и влажной рукой надевает на мое запястье браслет из бусин. «У тебя есть защита. Однако будь осторожна, никому не доверяй. Вот, это Агат. Он отгоняет злых духов Темно-зеленые бусины просто нанизаны на нитку. Я не знаю, как толковать ее предсказания, и не хочу копать глубже. Каждая встреча с ней меня пугает. Я не совсем ей верю, хотя кое-что совпадает, но полной уверенности у меня нет. Словно читая мысли, она продолжает. «Ты не бойся! Верь, что ты под защитой!» Вообще-то я пришла за овощами и выпивкой, а не за консультацией психолога. Но, кажется, без этого не обойтись, хочу я этого или нет. Я ставлю корзину на прилавок, она сдвигает в сторону сувениры для туристов и начинает выбивать цены на устаревшей громоздкой кассе. «Сколько стоит браслет?» — спрашиваю я, вытягивая руку, чтобы напомнить. «Это подарок. Как я уже сказала, для защиты. Благодарю вас, вы очень добры. Общая сумма покупок появляется на задней стенке кассы, и я расплачиваюсь. Давайте я помогу убрать осколки». Я показываю на разбитую бутылку густая красная жидкость, из которой образовала на полу магазина лужицу. «Нет, ничего страшного. Такое бывает». Это особое греческое вино со специями для рождественских праздников. Сейчас на него спроса нет. Я холодею. Когда бутылка спрыгнула с полки, я вспоминала Рождество и маму. Я смотрю на битое стекло и на Марию, и по голым рукам ползут мурашки. Она улыбается и кладет руку мне на плечо. Теперь рука горячая. Наверное, совпадение и ничего больше — Нужно сосредоточиться на настоящем, а не оглядываться на духов. Поблагодарив Марию, я направляюсь в Булочную через дорогу, мою последнюю остановку перед возвращением домой. В предзакатных лучах солнца я замечаю, что плечи кое-где покрылись веснушками. Я так нервничаю из-за ужина, как будто забыла, как проходят свидания. А это свидание? Как бы то ни было, я пытаюсь держать себя в руках, притворяясь крутой, веселой и непринужденной. Что совсем на меня не похоже. Вне кухни я никогда такой не была. Когда готовлю, я на самом деле раскрепощаюсь, беру на себя ответственность и решаю проблемы. Я глажу агатовый браслет на запястье. Вспоминая слова Марии, заражаюсь ее уверенностью и надеюсь, что браслет унесет все тревоги. Соленый воздух и бриз доносят до меня мамины слова, «Не подставляй лицо солнцу, сов!» Доживешь до моих лет, будешь благодарить!» «Но теперь ей всегда будет 59. Невероятное!» «Знаю, ей бы это понравилось — остаться вечно молодой, не истощающим слабоумием, растворяясь в дряхлом небытии. Я мечусь между реальностью и подвешенным состоянием, тем, что было раньше и больше никогда не будет». Боль, живущая в глубине души, как волна, то отступает, то набегает вновь. Горе нападает и ранит меня, заставая врасплох. Вообще-то я привыкла к зияющей дыре в сердце, но в этой поездке меня ждут испытания. Ужин готов. остается только удержаться от лишних возлияний, якобы успокаивающих нервы. По перилам террасы ползет паук. Я мгновенно вспоминаю Оташе, которая страшно их боится, и посылаю сообщение. Софи. Рыбак придет в семь. Нежусь в закатных лучах солнца перед тем, как наводить красоту. Ответ приходит мгновенно. Таша. Ты и так красавица. Приятного вечера. И помни, я хочу знать все, да мелочей. До связи завтра перед обедом. Софи. Нет, не получится. Мы с ним просто друзья, забыла. Позвоню вечерком с докладом, если будет не поздно. С. Таша, вот вот-вот, все на сик. Поедите с ним рыбки и еще пойдете тунцевать. Тюлька, расслабься». Ну, пошла каламбурить. «Целую». «Софи, без шуточек, ради осиминога, мне уж точно это ни к чему. Не ершись». «Это может продолжаться бесконечно, но надо одеться, зажечь свечи и накрыть на стол». Телефон гудит, и я уступаю ей последнее слово. Таша. Нет, сама перестань. Все тунец. Между прочим, осьминог, как ни кефально, не рыба. И я окончательно выиграла. Прости, что щучу и мешаю готовиться к ужину. Я хихикаю и проверяю почту. Волнуюсь. Письмо от Тони с двумя файлами. Я сажусь, ноги дрожат от нетерпения. Дорогая Софи, примите мои извинения за то, что не сразу ответил. Ездил по делу в Дубай, сейчас вернулся на неделю в Грецию. Буду рад встретиться с вами в Каламате. Мои глубочайшие соболезнования по поводу смерти вашей матери. ее многим будет не хватать, но ваша боль неизмеримо тяжела. Специально прилагаю фотографии двух ее картин, которые я с гордостью храню и надеюсь показать лично при встрече, Интересно, как продвигаются поиски потерянной пятой. С уважением, Тони. Открыв первый файл, я узнаю одну из картин, которой он владеет. За более чем 40 лет маминой работы она написала много картин, каталог огромен, и упомнить все невозможно. Однако картины Тони, как я теперь понимаю, из особенной греческой серии. Первая целиком посвящена морю. «Блестящие волны, безошибочно греческие». Я никогда не задумывалась, где картина написана. Это мог быть любой морской пейзаж мира. Но теперь важен каждый штрих. Свет в этой части материка неповторим. Это метони. На другой картине — оливковая роща. Каждый оттенок зеленого изображен так же, как синие краски на первой. Эти работы ближе к импрессионизму чем обычные абстрактные модернистские, но мамин стиль четко прослеживается. Я сочиняю ответ, спрашивая, удобно ли будет встретиться в пятницу утром. Наконец, судьба пошла мне навстречу. Я с надеждой молюсь, чтобы Тони мне помог. Приятно было бы воочию увидеть картины, и я намерена найти ту, которую не видела никогда». Столик на террасе — настоящее произведение искусства. В центре — фарфоровый кувшин с цветами от Тео, от свеч с цитронеллой ветерком разносится аромат лимона. Стол накрыт белой льняной скатертью с бабочками, ручная вышивка. Я делаю снимок и помещаю в соцсети, не забывая поддерживать бизнес-аккаунт. В течение последних шести месяцев это был мой единственный вклад в дело. Стив посылает мне фотографии с различных мероприятий, которые она обслуживает в Лондоне. Наше присутствие онлайн поручено мне. Из нас двоих я лучше разбираюсь в социальных сетях и выгодных возможностях, которые они предлагают. Но, конечно, я далеко не знаток. Собака — кухня Софи. Столик на двоих. Хэштег — место событий. Хэштег — отпуск в Греции. Хэштег — шеф за границей. В холодильнике охлаждаются бутылки с розовым вином и заправка для салата. Налив небольшой бокал вина, я делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. В маленькой колонке тихо играют случайные композиции из телефона. Закатное солнце на прощание раскрашивает небо яркими красками. Счастливое время, когда со светом происходит что-то волшебное. От стука в дверь сердце уходит в пятки. Я кладу за щеку мятную карамельку, и, глядя в зеркало, провожу бальзамом по губам. Глаза горят от волнения, ничего не могу с собой поделать. Я дрожу и надеюсь, что не уроню барабульку. Я открываю, и мы с Тео одновременно расплываемся в улыбке. Смотрим друг другу в глаза, и между нами появляется заряд ощутимой энергии. Мне неловко, но я не в силах оторваться от его глаз, мерцающих в золотом свете». Он протягивает бутылку вина и сумку, в которой, похоже, наш рыбный ужин. Я Соу, Софи. Наверное, я таращусь, когда беру у него сумку и бутылку. Калиспера, Тео. Он шагает в комнату и, обхватив мои щеки, касается их нежными губами. От неожиданности у меня перехватывает дыхание. От него пахнет летней свежестью, цитрусовыми и мне хочется освободить руки, прижаться к нему и целоваться по-настоящему. Чёрт, почему, когда он меня целует, хоть и в щеку, у меня в руках рыба? Он отстраняется и завораживает меня взглядом. «София, я так рад тебя видеть!» При звуке моего имени на его родном языке внутри вспыхивает настойчивое желание, будто я пробуждаюсь от долгого сна. Я смущаюсь, удивленная охватившая меня непреодолимой волной страсти. Между нами вот-вот разгорится пламя, а я даже дверь не закрыла. Вина выдавливаю я, откашливаясь и пытаясь взять себя в руки. Он кивает, все еще озорно улыбаясь, и я стараюсь не пролить вино. Когда я наливаю, руки трясутся от того, что он рядом. «Ямас!» Мы чокаемся и пьем после его тоста. За нас Ужин восхитителен, самой понравился. Свежайшая рыба легко отслаивается под легкой хрустящей корочкой, острые каперсы, белый винный уксус и заправленный медом салат, идеально сочетаются с шелковистой мякотью. Разговор течет легко, будто мы знакомы много лет, но игривое подводное течение, словно готовое разбиться о берег волна, постоянно всплывает на поверхности на протяжении всего ужина. В паузах непринуждённой беседы я возвращаюсь к морскому пейзажу. Даже в темноте он постоянно меняется. Маяк на горизонте, завораживающий огни отдаленного берега, гул мотора, рассекающего темную воду. Небо сегодня чистое, усеянное звездами, и тонкий месяц едва отбрасывает свет. Язычки пламени, стоящих на столе свеч, танцуют в прохладном воздухе, бросая через стекло длинные тени. «Где ты научилась готовить?» — спрашивает Тео, потягивая вино. «Да так, мастерские. Сначала у мамы. Наверное, это врождённое. Но мне всегда хочется узнать больше, особенно здесь. Меня все вдохновляет. Но вряд ли тебя привела сюда еда. Что заставило тебя приехать в Грецию?» Музыка смолкает и повисает мучительная тишина. Наконец я отвечаю. «Причина та же. Моя мать». Пропавшая картина, которую я ищу. Одна из ее работ. На вечеринке у Кристины ты обмолвилась, что потеряла близкого человека. Ты говорила о маме. Мелодия маминой любимой песни вызывает ностальгию. Мои пальцы касаются ручейков конденсата на бокале с вином. Я делаю глубокий вдох, надеясь, что наберусь мужества ответить. Да. Я боюсь произнести что-то еще, чтобы не расплакаться. Мне отчаянно хочется рассказать ему все, но слова застревают в горле. Хотя я поведала о маме Кристофу, говорить об этом Стео требует сил. История безрадостная, я не смогу сдержать эмоции и испорчу весь вечер. Я понимаю твою боль. Она совершенно естественна, так что если не можешь, не отвечай. Глядя на него, я узнаю проблески чувств, которые он пытается скрыть. Он тянется за табаком, скручивая сигарету, оглядывается на меня. Он и раньше так делал, когда разговор затрагивал трудную тему. Он теребит ближайший предмет, который может найти, тщательно обдумывая ответы или их избегая. На его мрачном от воспоминаний лице дрожит отблеск свечи. Зажигалка освещает его ярче, черты лица видны отчетливо, как искрытая боль. Собираясь с мыслями, Он машинально постукивает по столу пальцем. Это, конечно, далеко не то же самое. Но 32 года назад, когда мне было 9, ушла мать. К другому мужчине. Внезапно. Отец очень переживал. И наша жизнь изменилась. Он стискивает зубы, голос слегка дрожит. В его чувстве утраты отчетливо видна боль. С тех пор я скорблю о том, чего никогда не было. А ты? Ты скорбишь обо всём, но и то, и другое для нас утрачено. Мои глаза затуманиваются от сердечной боли, царящей за этим столом. Он тянется к моей руке, и я с сочувствием сжимаю его пальцы. Он продолжает говорить, медленно раскрывая то, что, кажется, было вне досягаемости, хотя печаль, поселившаяся в горле, лишает меня дара речи, подозревая, что, если заговорю, он снова замкнется в себе. Все эти годы я ненавидел ее за эту боль. Я никому не доверял, сам никого не любил и не принимал любви. Я был молод и ничего не понимал. Вот что она сделала с моей семьей. Этот удар наложил отпечаток на всю жизнь. Своей семье я такого не пожелаю, поэтому я не хочу иметь детей. Это не для меня. В нашей стране почти у всех большие семьи, но я не желаю, чтобы мои дети страдали, как я». «Так что их у меня не будет. Никогда». «Правда?» — меня это заявление пугает. «Ты не хочешь иметь детей? Вообще?» Он уверенно качает головой и затягивается сигаретой, подтверждая свое убеждение. «Да, я этого не хочу. А ты?» «Когда-нибудь, да, я бы хотела стать матерью». На меня накатывает гроздь. Я вспоминаю радость, когда забеременела, появившиеся надежды и мечты. Я не представляла будущего без детей. Тогда в этом вопросе, Софи, мы расходимся. Пережив и потери, и горе, будущее мы представляем по-разному. Но жить одними воспоминаниями значит напрасно тратить время. Если ты погряз в прошлом, боишься будущего, то легко забыть, кто ты такой сейчас. «В этом я стараюсь себя убедить». Его мудрые слова доходят до изнуренного горем сердца, и боль немного ослабевает. Я решаюсь положиться на судьбу, которая направит меня и приведет к исцелению. Линия на песке проведена, и я неуверенно шагнула через нее к тому, что меня ждет. По террасе кружит холодный ветер, приподнимает края скатерти, гремит столовыми приборами. Одна из свечей гаснет — и дым окутывает стол, расползаясь в воздухе, словно очищая сцену. Я смотрю на Тео, находя остатки печали, доброты, желания. Как всё переплелось. Между нами идет молчаливый разговор. Мы понимаем друг друга, разделяем одни и те же страхи. Наконец он наклоняется, чтобы поцеловать меня. Сначала осторожно, наши губы соединяются, нежно изучая друг друга. Он обнимает меня за шею, и кожа от прикосновения вспыхивает, будто вся состоит из нервных окончаний. Он отстраняется, открывает прекрасные зеленые глаза и улыбается. Я прижимаюсь к нему, касаясь руками его груди. Снова целую с еще большим желанием, чем раньше. Он осторожен, никому не доверяет, но и я тоже. Не хочу делиться травмой, причиненной Робертом, и боюсь с кем-нибудь сближаться, чтобы не обжечься». Кристоф сообщил, что Тео оставил Селену с разбитым сердцем. Семью он иметь не хочет, его твердое непоколебимое решение превращает свидание в случайную встречу. «У нас нет будущего, но я приехала в Метоне не за отношениями. Мы размыкаем объятия, я наполняю бокалы, и он меня останавливает. Утром у меня работа». «Не хочу, чтобы болела голова». «Конечно. Я разочарована, что вечер может быстро закончиться. Мне нравится этот успокаивающий флирт. Я меняю тактику, чтобы укротить пронзающие стрелы желания». «Давно рыбачишь?» «С тех пор, как вернулся из Афин, лет 18 или больше, я думаю. Самый удивительный город в мире. Была там когда-нибудь?» — спрашивает он. «Нет, и это одно из мест в моем списке». В ведре желаний. Что это за ведро? У него приличный английский, но есть в языке то, чему в школе не учат. Шутка такая про то, что нужно успеть сделать до того, как умрешь. Он хмурится в ответ, пытаясь понять. Не пойму только, при здесь ведро. Я смеюсь над бессмысленностью фразы и соображаю, как бы ее объяснить. Это английский сленг про смерть. Знаешь такую фразу «сыграть в ящик»? «И список дел, которые предстоит до этого выполнить, назван «Ведро желаний». Не уверена, что все понятно объяснила. Вид у него такой же озадаченный, как и прежде, но когда он задает вопрос, глаза шаловливо блестят. «И много там всего в твоём списке ящиков?» Я едва сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Мне не хочется его обижать, но вопрос заставляет меня задуматься». «Вообще-то у меня не было такого списка, но в Афины мне обязательно нужно попасть. И я хотела бы основать школу кулинарного искусства. Я побывала в нескольких школах, когда мы с мамой ездили в Италию и Марокко. Мне так там понравилось. Вот такая мечта». «Значит, нужно, чтобы мечты исполнились. Если бы все было так просто. А ты о чем мечтаешь?» Он смотрит на море, обдумывая ответ. Повернувшись ко мне, Он задумчиво отвечает. «Даже не знаю, мечтаю ли я. Наверное, я хочу быть счастлив везде, куда бы ни забросила меня жизнь». И замолкает, словно подтверждая сказанное. Пока мы беседуем между всплесками симпатии и страсти, я понимаю, что он задает мне множество вопросов о моем детстве, работе, друзьях, и в ответ искусно избегает моих. Словно уже рассказал «достаточно для одного дня», Квота исчерпана. Может, поэтому Кристоф предположил, что он не умеет поддерживать отношения, выстраивает будущее еще до того, как что-нибудь вообще начнется. Ну какие это отношения, напоминаю я себе. Я вообще не знаю, как это назвать, но мне нравится. И хотелось бы узнать, что произошло между ним и Селеной. Если Тео — сердцеед, надо держаться от него подальше, хотя, боюсь, уже поздно. Когда он допивает вино, колокола на церкви бьют одиннадцать. Я понимаю, что скоро ему уходить, и колеблюсь, не зная, как предложить остаться, заглушая мысленное сомнение о доверии и риске отвлечься от того, зачем приехала в Метоне. Можешь остаться. Если хочешь, конечно. Только не думай, что это обязательно, и никто ничего не ждет. Просто мне нравится с тобой беседовать. Полумрак скрывает мою неловкость, Но Тео отвечает быстро, и мне не приходится краснеть еще сильнее. Мне тоже нравится Софи. Его глаза блестят в тусклом свете, а от взгляда у меня сводит вниз живота. Хорошо, если ты согласна, я лягу на диване. Я застенчиво улыбаюсь в ответ. Ну, посмотрим. Я тянусь вперед, ободрённая новым решением. Раз условия оставлю я, то вполне могу защититься. Однако, когда наши губы смыкаются, я теряю над собой контроль и, вопреки моей воле, Тео овладевает маленькой частичкой моего сердца.